Глава 7. Когда я открыла глаза, надо мной стояли дети. Сиротки, с которыми мы познакомились вчера, выглядели очень довольными, а мои девочки задумчивыми. Майя наклонилась и спросила подозрительно ласково: "Как ты себя чувствуешь?" Да этого вопроса было неплохо. Насторожилась я и попыталась подняться. Встать не удалось. Меня неведомые силы влекло обратно к дивану. Ощутив себя мухой, увязшей в паутине, я запаниковала. Что происходит? Всё хорошо. хорошо Слаженным хором ответили дети. Совершенно ни о чём волноваться, белозубо улыбнулась Белла. Ты главное не дёргайся, Дуняша. Довольно, воскликнула я. Вы меня уже достаточно напугали. Что случилось? Вы меня приклеили к дивану или связали? Если последнее, то зачем? Если первое, то я вас накажу. Госпожа Дуняша прервала меня Кати. Девочка смотрела очень серьёзно и чуточку виновато. Не ругайте их, пожалуйста, это всё я. Что, ты? Осторожно уточнила я. Принесём зеркало, предложила Майя, и они с Белой убежали. Я посмотрела на Рая, который стоял за сестрёнкой И, положив руки ей на плечи, выглядел так, будто собирался защищать Кати до последней капли крови. Начиная что-то подозревать, я спросила внезапно осипшим голосом: "Дети, вы случайно не гладили Хмура?" Девочка кивнула, подтверждая мои опасения, и губы её расплылись в счастливой улыбке. "Он так громко мурлычет, никогда не слышала". Похоже, девочка получила от нашего удивительного питомца Немного магии, и ох, что же она со мной сотворила. Скоро мне предстояло это узнать. Мои крошки уже принесли овальное настольное зеркало, встали по обе стороны от дивана и подняли его так, чтобы я могла взглянуть на себя. Сердце пропустило удар. Что, заикаясь, пролепетала я, рассматривая невероятное сооружение на своей голове. Это Неудивительно, что я не смогла подняться. В мои волосы были затейливо вплетены живые цветы, веточки и даже одна коряга. "Разве тебе не нравится?" бело невинно хлопнула длинными ресницами. "Красиво же. У тебя на голове цветущая корона сказочного эльфийского дерева". Угу. Помогая себе руками, я снова попыталась встать, но в этот раз тоже ничего не получилось. Вот только я не растение и даже не эльф. Девочки, мне с этой прекрасностью даже не подняться. Очень тяжело. Простите. Губки её задрожали и Кати смахнула прозрачную слезинку. Я проснулась раньше всех, спустилась и увидела вас. Очень хотелось поблагодарить вас за доброту, причесав ваши чудесные волосы. Но, кажется, я увлеклась совсем чуточку. Усмехнулась я и Отставив попытки встать, попросила. «Можете расплести эти дивные дебри?» «Конечно!» Девочка обрадовалась, что я не собиралась ее ругать. По-взрослому строго предупредила. «Лежите спокойно, будто спите!» И тут в дверь постучали. «Госпожа Дуняша!» Услышала я голос слуги. «Господин Соксхлет и спрашивает разрешение навестить вас перед срочным отъездом. Соизволите принять у Мессию минуту?» Я вздрогнула и в панике посмотрела на детей. «Как же быть?» «Госпожа Дуняша!» — нетерпеливо забарабанил Рунни. «Просыпайтесь, господин Соксхлет! Не стал бы вас тревожить по пустякам, уверен, что дело очень важное. Госпожа Дуняша!» «Сделайте же что-нибудь!» Ощущая себя в безвыходном положении, запаниковала я. Белла деловито кивнула и, шагнув ко мне, подняла руку, и я пикнуть не успела, как на голове что-то зашевелилось, щекоча. "Ой!" Белла отпрыгнула и виновато пробормотала: "Кажется, не получилось". "Да нет, чувствую, как будто чудесная причёска ожила", безропотно проговорила я. "Как раз получилось. Теперь красивое эльфийское дерево ещё и машет веточками, и, судя по ощущениям, в кроне уже кто-то поселился, лишь бы не дятел". А тем временем Мрунни продолжал ломиться в гостевой домик и призывать нас пробудиться и поспешить открыть дверь. Майя отодвинула сестру и закатала рукава. "Дай-ка мне". "Нет, нет", вспомнив ожившую печку, испугалась я. Но было уже поздно. Не знаю, что сделала моя серьёзная крошка, но вдруг стало легче. Я недоверчиво привстала и помотала головой, которая стала совершенно невесомой. Ого, я могу подняться, надо открыть дверь. Но стоило сделать шаг к выходу, как вдруг ноги оторвались от пола, и я полетела к потолку. А-а-а! От страха у меня всколыхнулась магия Ральвины, и из пальцев сорвалась алая молния. Она попала в стену и сбила канделябр. Что у вас происходит? Услышав крик и грохот, заволновался Руни. Позову Уме! Не надо! Порхая над девочками, пискнула я. Старайсь прежде всего успокоиться самой, чтобы никому не навредить и при этом не выдать себя. Всё в порядке. Конечно, в порядке. Всего-то на голове эльфийский лес и, кажется, птицы там всё же завелись. Теперь я похожа на воздушного змея и понятия не имею, как спуститься. Зато вырывающиеся силы наёмного убийцы удалось взять под контроль. Хоть что-то. Девочки испугались и расплакались, громко прося прощения. Лишь Рай остался спокоен. Мальчик внимательно осмотрелся и подбежал к окну. Силой дёрнул штору, сорвал её с карниза и вытянул шнурок. Привязав к концу канделябр, подбросил его вверх. Ловите! Я извернулась и поймала медный подсвечник, оказавшийся довольно тяжёлым, настолько, что он начал медленно опускаться. За дверью послышались голоса. Брякнул в замке железный ключ. Райтер оплива потянул за верёвку, помогая мне опуститься как можно быстрее. Подключились девочки, и совместными усилиями я сумела коснуться стопами пола как раз в тот момент, когда в дом стремительно ворвался Уме. Взволнованный градоначальник был в дорожном костюме, видимо, на самом деле куда-то собирался уехать. При виде меня мужчина застыл И беспокойство на его красивом лице сменилось растерянностью. Я оцелитовала канделябрам и широко улыбнулась. Доброе утро. И тут с ужасом увидела конверт, который вчера нашла на летней веранде. Тот лежал у ног Севери, видимо, выпал, пока я изображала воздушный шарик.